клад. Папа с Нинкой играли в песочнице. Нинка лепила пирожки, а папа котлеты. Кто больше? И вдруг нашли клад. Выкопали здоровенный кованный сундук. Нинка вцепилась в крышку. Ух ты, какой сундучище! «Там, наверное, игрушки! Игрушки!» И у папы глаза загорелись. А вдруг там книжки старинные с картинками? И совком замок ковыряет. Нинка палку пытается под крышку подсунуть. В этот момент из кустов три пирата выскочили. Сердитые, небритые. Они уже давно на лавочке сидели. Тельняшки на голову натянув, под старушек маскировались, как закричат. Золото! Золотые дублончики! И давай у папы с Нинкой сундук отнимать. Но у Нинки это уже не первая драка в песочнице была. Всех пиратов растолкала, верхом на сундук села и пирала. Палкой размахивает Мои игрушки Никому не отдам Пираты стоят вокруг Все в песке Плечами смущенно пожимают а, Как же мы теперь Сундучок-то заберем Это прекрасная дама Ее обижать нельзя И чтобы времени не терять Решили обидеть папу Привязали его к скамейке Сели сверху и давай к Нинке подлизываться Прекрасная дама, давай сокровище, а? Нинка насупилась Прекрасные, это которые не лопоухие и нос покороче А я симпатичная и ногами болтает О, симпатичная дама, отдавай золотые дублончики Получишь бутылку рома А то мы как бабахнем из пистолета Захрипели пираты и ногами затопали Совсем папу сплющили Сами же сказали, что меня обижать нельзя Обижать нельзя, а из пистолета бабахать можно Мы злые Мы сюда сорок лет по морям добирались Со славного острова тортуга От голода акул голыми руками ловили «Потом еще сорок лет пешком и пятнадцать минут на электричке. Это наше сокровище!» «А мы первый нашли!» – пропищал папа. Но ему тут же затнули рот носовым платком с портретом веселого Роджера. Самый страшный, одноглазый, одноногий, однорукий пират достал пистолет и прошепелявил. Зуб у него тоже был один. Симпатичная дама Я сейчас буду считать до одного Потому что дальше считать не умею А ты подумай о том Как ты еще молода Раз Два других пирата пошли пока с горки прокатиться А самый страшный Задумчиво раскачивался на качелях и считал: раз, с половины, раз, с четвертью, раз, сюда-туда, раз, серию. Тут Нинка завопила: "Я маленькая, мне можно испугаться!" И с визгом с сундука соскочила. Опират от неожиданности как выстрелит прямо в сундук. Крышка отлетела, и все кинулись смотреть, что внутри. Папа вместе со скамейкой припрыгал. Нинка через стенку перевесилась, чуть внутренней провалилась. «Дубланчики!» Китали пираты и потирали руки. «Дубланчики!» Однорукий пират потирал лысину. «Это, простите, что такое?» спросила Нинка удивлённо, вытаскивая из сундука дырявые сапоги типа ботфорты. Тем временем пираты выудили оттуда пятнадцать пустых бутылок из-под это они определили по запаху, и огромную обглоданную баранью кость. — И ты что такое? — скривился самый страшный пират. Э — Э-э... обыкновенный и исторический мусор сердито произнес папа вот я тебе всегда в лесу говорил обратился он к нинке если на мусоришь все за собой надо закопать об этом еще в древности люди знали ой никчемный сундучина! — взвыл страшный пират и пнул его единственный на закапывает тут всякие воспит почему ник — всхлипнула Нинка. — В нем может кошка спать. — У нас на корабле нет кошки. — Взревели пираты. — От нас даже крысы сбежали. Мы бедные. Этот старый негодный Джон по прозвищу португалец обманул нас. Они достали карту сокровищ и начали ее рвать и топтать, пока Нинка карту не отняла. — Зачем вы вещь историческую портите? — Ну-ка. Хм. Да это же соседний двор Мы там не гуляем, там качели сломаны Вот и песочница Папа, вперед! И схватив совок и ведерко, куда сокровища складывать Она бросилась на соседнюю улицу За ней папа со скамейкой на спине Вслед, не соблюдая правил дорожного движения, с криком Чур, зелеть поровну! На перегонки неслись пираты А за ними бежала мама. Давно уже наступило время обедать.